гетманом обоих берегов. Соловьёв, том 12, страницы 373-374, Костомаров, Руина, страницы 115-116, Дорошенко, том 2, страница 85, Голобудский, страница 316. Дорошенко с войском вернулся в Чегирин, назначив черниговского полковника Демьяна Многогрешного своим заместителем, наказным гетманом на левом берегу. Однако, как только войска Дорошенко ушли, в Северщине, Северской земле, начали проявляться признаки недовольства. Воспользовавшись переменой в настроении народа, командующий московитов князь Ромодановский Повел свою армию в Чернигов и штурмом взял новую крепость, в которой до восстания Брюховецкого стоял московский гарнизон. Многогрешный тогда выразил рамадановскому желанию признать царскую власть, но на определенных условиях. Черниговский архиепископ Лазарь Баранович и нежинский протеерей семион Адамович служили посредниками в предварительных переговорах между многогрешным и царем Алексеем. Соловьев, том 12, страницы 375-382, Костомаров, руина, страницы 120-133. В январе 1669 года в Москве приняли посольство от многогрешного и левобережной старшины. Было решено созвать в Глухове Раду для избрания нового гетмана. Рада собралась во дворе штаб-квартиры Рамадановского. В ней приняли участие архиепископ Лазарь Баранович, старшина, делегаты от рядовых казаков и посадских. Три дня с 3 по 5 марта Рада обсуждала условия восстановления царского протектората, доставленные Рамадановским из Москвы. Некоторые из этих условий вызывали возражения как со стороны архиепископа, так и со стороны старшины, но Рамадановский отказался внести какие-либо серьезные изменения. Рада, таким образом, оказалась перед дилеммой либо принять московские условия, либо порвать с Москвой. 6 марта все члены Рады подписали предложенные статьи. Основные пункты Глуховского соглашения заключаются в следующем. Первое Царь посылает своего воеводу в четыре города, в добавление к Киеву, Переяслав, Нежин, Чернигов и Остер. Функции воеводы ограничиваются военной, командованием, московским гарнизоном. Воевода не вмешивается в дела местного населения. В случае появления жалоб на злоупотребление со стороны московских войск, воевода судит обвиняемых с помощью представителей украинского малоросского народа. Второе. Количество реестровых казаков устанавливается в 30 тысяч человек. Третье. Казаки, удостоенные дворянства, прав русских дворян, сохраняют его. Царь продолжает жаловать дворянством заслуживающих того казаков по представлению гетмана и старшины. Четвертое. Гетман, старшина и вся армия направляют в Москву, постоянного посла пятое московские войска служащие на Украине расквартировываются в домах горожан и крестьян но не казаков шестое московским солдатам запрещается называть украинцев изменниками седьмое делегаты от казаков присутствуют на московско-польских переговорах при обсуждении дел малороссии но избегают ссор с поляками. А Глуховской ради смотрите «Соловье» в том 12, страницы 382-390-е.